«Нам нужно задуматься». Лето 1915 года. Почти год после возвращения Тельнецкого в Россию Ломов не привлекал его к какой-либо оперативной работе. Засвечивать такой ценный кадр Ломов не хотел и держал его при себе для более деликатных задач, которых пока не было. И они стали совместно проводить время, обсуждая оперативные сводки два-три раза в неделю. Во время этих встреч все больше и больше они переходили на рассуждения о политике, экономике и социальной жизни в империи. Тельнецкий заметил, что Ломов периодически повторяет одни и те же слова. «Мне говорят, что война — это хорошо для нашей цели, но я думаю иначе. Эта война погубит страну. Я этого категорически не хочу. Нам нужно задуматься, что мы делаем». Возможно, нам придется скорректировать свои цели. Эти слова не прошли бесследно, они крепко засели в голове Тельнецкого. Были моменты, когда Тельнецкий уже решался спросить Ломова, что он имел в виду, высказывая подобное, но каждый раз что-то мешало ему это сделать. Тельнецкий пытался разобраться сам, но ему не хватало системных и стратегических знаний о задумках старших товарищей. В первый день июля 1915 года Ломов срочно вызвал Тельнецкого, указав время и место встречи. Срочный вызов показался Тельнецкому странным. Он даже подумывал, не засада ли готовится. Отправил бойца изучить обстановку, и после принятых мер предосторожности прибыл к Ломову в назначенный час. Ломов после съезда на Тельнецком вернулся в столицу России, где ему принадлежали один очень приличный доходный дом и несколько квартир в разных местах города. Но даже несмотря на наличие собственного жилья, Ломов больше снимал квартиры, три ночивав в гостиницах, но при любом раскладе больше двух ночей не оставался на одном месте. Ломов назначил встречу Тельницкому в одной из самых больших и богато обставленных его квартир в центре столицы. Ломов в квартире был не один. Тельницкого встретили незнакомые ему мужчины и припроводили в зал, где его уже ожидали. Ломов представил членскому своему гостя. Павел Сергеевич Шершов. Прошу любить и жаловать. Мой давний приятель. Наш саратник. Если можно так сказать, соучастник наших с вами подвигов. Мужчины познакомились. Подобные встречи с саратниками Ломов проводил впервые. Кто такой этот Шершов? и зачем Ломов их познакомил. Тельнецкому еще предстояло это узнать. Но судя по обращению Ломова к Шершову, этот господин, а как оказывается их товарищ, очень уважаемая личность. Исходя из манеры обращения Ломова со своим гостем, Тельнецкий сделал вывод. Ломов его побаивается. Давно хотел вас познакомить, да все не получалось. «Ну, вот теперь и повод есть, и общее дело у нас с вами», — обратил Соломов к Тельнецкому. «С этого дня вы переходите в оперативное управление Павла Сергеевича. Он прекрасно сведомлен о ваших подвигах, о вашей преданности, и, по его мнению, не существует более достойного кандидата для очень интересной оперативной работы». Тельнецкий только кивнул головой в знак понимания, и согласие с поручением Ломова и перевел взор на Шершова. Шершов продолжил после слов Ломова. «Деятельность будет для вас очень деликатной и местами опасной. Я считаю необходимым именно сейчас вам об этом сообщить. Но вы, опытный товарищ, я уверен, вы справитесь». Шершов сделал паузу, видимо, ожидая, что Тельнецкий ответит, но собеседник еще раз кивнул головой. И Шуршов продолжил. «С началом Второй Отечественной войны мы лишились существенного финансирования нашей революционной деятельности. Вы и так это прекрасно знаете. Мы намерены восполнить эти потери. В наши ряды вступают все больше и больше товарищей, и нам нужно увеличить финансирование революционных процессов в стране. Наши товарищи на государственном уровне создают для нас все необходимые условия. Скоро будет объявлено о создании общественной организации и общественных комитетов с целью мобилизации промышленности для военных нужд. Именно через эти субъекты система управления военными заказами мы и восполним потери. Понимаете меня? Какой механизм предусмотрен в новой концепции восполнения потерь? Не отвечая на вопрос Ширшова, спросил Кильницкий, чем приятно удивился собеседника. Вам определена роль. физического сборщика взносов. Большинство промышленников и фабрикантов получают военные заказы. И еще получат, но только после внесения взносов. Господа, конкурирующие за военный заказ, будут добровольно осуществлять взносы. По крайней мере, я на это надеюсь. И вам останется только организовать доставку денег из точки А в точку Б. Вот с монополистами ситуация будет сложнее. вам придётся показать, на что вы способны. Скажу вам открытым текстом. Возможно, вам придётся и шантажировать, и даже устранять неугодных или упёртых. Я всегда был полезным и эффективным в организации поставок. На что касается шантажа и даже устранения, это немного не мой профиль. У меня нет опыта в этих делах. Этот факт нужно учесть. «Неуверенно и немного растерян от поставленной задачи», — возразил Тельнецкий. Его голос звучал жалко, и Шершов обратил на это внимание. «Если вы не проявите решимость, вас никто не будет воспринимать всерьез, и мы потерпим фиаско. Опыта у вас не было и в организации других поставок. При этом вы были самым эффективным. Это не только моя оценка вашей деятельности». наберёте опыта и в других делах. Вы не будете нажимать на курок. Для этого есть исполнители. Ваша задача будет деликатно объяснять неудобным и упорным, что может произойти, если они откажутся. Мы вам предоставим все необходимые знания и нужных людей. Вы будете знать всё об объекте: его слабые места, его привязанности, его любовниц и любовников, если такие есть, и всё его семье. Вам останется только его Убедить и придумать, как доставить деньги в точку «Б». Сейчас люди из охранки злые на наших товарищей. Они больше не церемонятся. Нажмут на курок и оформят, как самооборону. С них никто не спрашивает за жизнь наших товарищей. Времена другие. Сейчас военное время, вот они и действуют, согласно законам военного времени. Это вам нужно учитывать. Исполнителей не жалеть. и при первой же возможности устранить на месте прокола. Сколько нужно будет людей, столько у вас будет. Нам нужен результат. А результат — это доставленные деньги в место, куда я укажу. Знание, от кого получать, сколько и куда доставлять, вы получите от меня. И только от меня. Лично и только устно. После оглашения Шершовым вознаграждения Тельнецкого, других исполнителей и обсуждения некоторых деталей, Шершов покинул квартиру. Тильневский пообещал разработать несколько предложений по составу оперативной групп, мест дислокации вооружения, транспорта и вернуться через неделю для согласования расходов оперативных групп и, возможно, для получения первого оперативного задания. Тильневский не спешил освободить квартиру от своего присутствия, и Ломов это заметил. Присел в кресло напротив него и спросил: "Николай Николаевич, Смотрю на вас и понимаю, что вы хотите у меня что-то спросить. Не стесняйтесь. Задавайте ваши вопросы. Когда я впервые согласился на вас работать, я хотел только одного избавиться от долгов. После освобождения хотел заработать. Теперь я пока не понимаю, зачем мне рисковать. Вознаграждение мне предлагают существенное, но у меня нет больших запросов в деньгах. Я уже обжегся в жизни один раз, и теперь очень аккуратно подхожу к деньгам. Но сейчас не о них разговор у меня к вам. Я вообще не понимаю, зачем эти революционные действия, что они поменяют в нашей с вами жизни, ради чего нашим товарищам нужно больше денег, ради чего наши так называемые старшие товарищи затевают новую революционную волну. Мне кажется, нам нужно задуматься и осознавать последствия. Ильинский специально произнёс слова Ломова: "Нам нужно задуматься в надежде, что после них Ломов раскроется и выскажет ему свои суждения насчёт их деяний". Николай Николаевич Вы взраслеете на глазах. Ну и вам совет. Не отказывайте Шершову. Он настолько могуч и коварен, что даже я не смею ему отказывать. Откажете ему, он убьет вас. Думаю, не сразу. Использует. Очернит ваше имя, а потом убьет. И думаю, не только вас. Он прекрасно знает о вашей привязанности к Белозерским. Ломов сказал эти слова с сожалением в голосе. Тельнецкий это заметил. «Почему в ваших делах не нашлось места для меня?» Расстроенным голосом спросил Тельнецкий. «Во-первых, товарищи возлагают на вас большие надежды. Вы еще ни разу не прокололись. Сфабрикованное дело не берем в расчет. А во-вторых, мне удалось отойти от предыдущих дел. Да и война мне поспособствовала, скажу вам откровенно. Сейчас я занят совершенно другими делами. может быть даже более полезными, чем ранее. Я взял на себя вопросы политического развития страны в период революционных действий. Мои взгляды пока ещё развиваются параллельно с взглядами наших товарищей. О чего споры между нами бывают не очень жаркие. Но, как говорится, в споре рождается истина. Ломов встал Давай понять, что разговор пора прекращать, или, как минимум, перенести на другой раз. Сельницкий понимал, отказывать нельзя. Скрыться практически невозможно. Уедешь за границу и там найдут. И будет это не сложнее, чем на родине. Рисковать книги не Белозёрской это просто глупо, несправедливо и позорно для мужчины.